Эоней говорил и говорил, вскидывая руки, яростно потирая лицо и стискивая кулаки. А Ольга, не переставая кивать и, понимающе поддакивать, сначала осторожно завладела его рукой, потом придвинулась к нему поближе и прижалась бедром, затем слегка спустила полотенце с груди, а в конце, когда Эоней изумленно замер, запнувшись на полусловие и ошеломленно глядя в ее глаза, вплотную приблизившиеся к его глазам, тихим грудным голосом произнесла «Остановись. Пришло время помолчать. Немного». «Что вы, ты, делаешь?» — срывающимся голосом произнес император. Но Ольга молча закрыла его полуоткрытый рот своими губами и опрокинула его на себя. — Как ты думаешь, что же мне все-таки делать? — спросил он ее много позже, когда они лежали на узкой койке, тесно прижавшись друг к другу, и она с удовольствием смотрела, как от его разгоряченной кожи буквально идет пар. Да уж, покувыркались они. — Ну уж нет, — тихонько рассмеялась Ольга, — этого я тебе никогда не скажу. — Почему? — Почему? Она мотнула головой, ее мокрые волосы легонько хлестнули его по щеке. — Да потому, чтобы потом, когда ты добьешься победы, ты бы точно знал, что это твоя и только твоя победа. И он и несколько мгновений лежал, переваривал ее слова, а затем всем телом развернулся к ней и, склонившись над ее лицом, легонько, едва касаясь губами, поцеловал. Спасибо, тренер, за все. Не за что, ученик, улыбнулась она. Вода Северного Ледовитого океана ожгла обнаженную кожу императора так, что он едва не заорал. Вернее, он заорал, но почти сразу же захлебнулся, а в следующем мгновении его накрыло волной. Поэтому кашель, с помощью которого его легкие пытались избавиться от попавшей в них воды, наоборот, привел к тому, что с каждым судорожным движением воды в легке становилось все больше и больше. На мгновение Эней запаниковал, но внезапно перед его глазами возникли насмешливые глаза Ольги. Она смотрела на него так же, как обычно смотрела в спортзале после того, как он улетал к очередной переборке, типа «Ну что, встанешь или слабо?» И он отчаянным усилием рванулся вверх, к поверхности, изо всех сил стараясь сдержать рефлекторные судороги диафрагмы до того момента, пока они не начнут работать на него, а не против. На поверхности ему удалось откашляться, но системно это изменило не слишком много, потому что сильно соднило гортань и носоглотку, а ледяная вода стремительно выпивала из тела тепло. Но и на воздухе все обстояло не лучшим образом. Мокрые волосы практически мгновенно превратились в ледяную шапку, а на лице, в уголках рта и вокруг ноздрей налипли сосульки. «О, темная бездна! Он совершенно точно умрет здесь!» И в следующем мгновении действительность подтвердила этот вывод. Эвней почувствовал острую боль в распоротой лезвием такта ноге, а затем его резко рвануло вниз, в глубину. Легкие затрепетали от боли, которая, однако, никак не могла заглушить боль в ноге, перемалываемой мощными челюстями. И он и забился, будто рыба на крючке, скрючиваясь и рефлекторно протягивая руки к ноге, зажатой пастью могучего морского животного. Кажется, оно называется «косатка» но в его мозгу почти уже отключившемся от болевого шока и кислородного голодания внезапно поднялась волна какой-то новой эмоции, которую он до сего момента никогда ранее не испытывал. Это была чудовищная, все поглощающая ярость. Она поднималась все выше и выше, пока не обрушилась на его разум, смывая все остальные чувства и ощущения. Эоней вынурнул на поверхность и равнодушно, привычно, необходимым движением задействовал мышцы груди и диафрагму. Из раскрытого рта мощным потоком устремилась заполнившая легкие вода. Но, судя по сузившимся глазам только что инициировавшегося берсерка, этот фонтан ему не очень-то и мешал. Он довольно спокойно держался на поверхности бушующего моря, оглядываясь по сторонам. Он убил их. Всех, хотя напала на него только одна, остальные просто держались рядом. Причем, похоже, там были не только касатки, а и кто-то еще, гораздо меньших размеров. Но он убил и их тоже, хотя никто из этих меньших по размерам живых существ и не думал на него нападать. Но это было неважно. Эвнея задрал голову вверх и посмотрел на небо, затянутое несущимися тучами. Там за тучами был космос, наполненный миллиардами звезд, среди которых затерялась его империя. Сейчас, когда все, кого он воспринимал хотя бы как потенциальных врагов, были уничтожены, а его организм все еще продолжал находиться в этом странном и необъяснимом никакими самыми научными биологическими теориями состоянии, как все стало ему просто и понятно, все его прежние ошибки и те, которые он еще только готовился совершить, на чем основана уверенность конскебронов и что с этим делать, и многое-многое другое. Он улыбнулся губами, покрытыми ледяной коркой, вернее, просто исказил лицо. Улыбка в состоянии боевого транса невозможна по определению. Так вот, что такое «проникновение»? Если бы он знал это раньше, то ни мгновение бы не колебался. Ради этого стоило пойти на любой риск. В этот момент его внимание привлекла маленькая точка в небе, которую изрядно болтала. Бот. Ну как же, они должны были забрать либо его, либо его тело, если бы инициация не удалась. — Ну что ж... Один из вариантов уже отпал, и можно сигнализировать боту. Но позже. А сейчас он хочет есть. Он очень хочет есть. Эвней даже издал резкий горловой рык, объявляя миру о своем желании. А затем повернулся и стремительными грибками направился туда, где колыхалась на воде туша мертвой касатки. Это... Это было мясо, и много мяса, причем еще даже теплого, как раз то, что ему было нужно в этот момент. Кормачев и, и кивнул и пожал протянутую руку. Накамура. Опять кивок и стиснутая рука. Йоргенсен, Свен. Они были здесь, единственные существа во Вселенной, которые боялись конскиброна, причем не столько даже Из-за их боевых способностей, хотя только сейчас он и начал представлять себе их истинную опасность и силу, сколько потому, что их существование ставило под сомнение всю логику, на которой основывалось существование единения. Что эти сомнения небеспочвенные показывало то, что все контролеры конскебронов, столкнувшиеся с этим странным анклавом разума, само существование которого оказалось возможным только благодаря берсеркам, безоговорочно перешли на его сторону. Эвней пожал последнюю руку и повернулся к Олегу. — А где Ольга? — Она передавала тебе привет и просила сказать, что подойдет позже, — ответил тот. Эвней, понимающий, кивнул. — Просила сказать. — Конечно. «Если я смогу?» Он усмехнулся. И Олег усмехнулся ему в ответ. Он понял, что Эоней. Понял. Короче, все, все было совершенно понятно. Проникновение действительно меняет очень много. Как будто разум некоторым образом помнит, как он работал тогда в момент боевого транса. И старается, если не повторить это, невозможно же, то хотя бы стать немного похожим. И уже это очень сильно меняет и восприятие, и способности к анализу. «Увидишь, что будет после четвертого или пятого транса», добродушно усмехнувшись, потрепал его по плечу Олег, и Эоне невольно содрогнулся. Ему хватило и одного раза, чтобы понять, какой чудовищной бездушной машиной становится он в момент, когда проваливается в боевой транс. Эффективность и безапелляционность, близкие к абсолютному. Только то, что наиболее эффективно, только то, что требуется именно в этот момент. Куда там конскиброном с их сдерживать эмоции? Не хотелось бы, а ты по-прежнему собираешься жить, как хотелось бы. После короткой паузы качнул головой Олег. «И считаешь, что так было бы лучше?» «Ты же знаешь, что нет», — горько усмехнулся Ней, «так же, как и то, что это невозможно ни тогда, ни уж тем более сейчас. Но знать бы, что теряю, на самом деле ничего, кроме благословенного незнания», — вздохнул Олег. Кстати, выражение не мое, а кого-то из прежних. Хорошее выражение, точное, согласился я не. Действительно, если раньше можно было считать, что стоит только поднапрячься, сильно захотеть, в конце концов, заставить окружающих, все непременно произойдет по твоему хотению, то сейчас он совершенно ясно понимал, что пределы желаний ограничены возможностями. И потому в любой ситуации есть только одно действительно наилучшее решение. Все остальные. Разные варианты неудач, от легких, временных до катастрофических. Причем подавляющее большинство этих возможностей лежит не вне, в деньгах, власти, влиянии и тому подобном, а внутри человека. Ибо, как сказал философ Экомкай наша жизнь на 10% состоит из того, что с нами действительно происходит, и на 90% из нашего отношения к этому. Да разве он сам не был свидетелем того, как молодой Эминор, лорд-наследник дома Эстанзаев, жуир, повеса, привыкший среди деньгами направо и налево, в общем, баловень судьбы, обласканный всем и всем, которому тогда еще очень юный Эоне страшно завидовал, пустил себе разряд в лоб, придя в бешенство всего лишь от того, что его гончий лис уступил первенство на осенних императорских бегах. «Добрый день, тренер!» Оторвавшись от своих размышлений, Эонея повернулся к Ольге и слегка поклонился, не обратив внимания на то, что почувствовал ее приближение, стоя спиной к двери. «Добрый день, ученик!» Ольга спокойно пожала ему руку, как будто не было никакой ночи в ее отсеке, и они по-прежнему оставались друг для друга вполне чужими людьми, которых только временно на каком-то коротком отрезке столкнула жизнь. Но у Эонея все равно... Потеплело на сердце. Сейчас он прекрасно представлял, что тогда произошло между ними, что с ее стороны это не было ни взрывом гормонов, ни всплеском похоти, ни любовным безумием. Это было дружеским плечом, подставленным в нужный момент тому, кто в нем так нуждался. Плечом сильного и мужественного друга, который теперь давал понять, что нисколько не собирается выставлять никаких счетов. Но темная бездна. Он и он, эй, что, идиот, чтобы разбрасываться такими друзьями. Поэтому император улыбнулся Ольге одними глазами и, слегка подавшись вперед, коснулся плечом ее плеча. Это какая-то традиция, — светским тоном поинтересовался он, обращаясь к залу, заполненному спокойно разговаривающими друг с другом берсерками. То есть, ну, представлять новичка остальным. Нет. То есть, да, конечно, мы все знакомимся с теми, кто вновь инициируется, но таких не было уже давно. До контакта со средоточием мы даже не подозревали, что способность к инициации каким-то образом можно выявить или, как в твоем случае, спрогнозировать. Поэтому нам и в голову не приходило заниматься этим, но никаких особенных ритуалов по этому поводу у нас никогда не было. Все знакомились, так сказать, в рабочем порядке. Эвней озадаченно скривил губы. Тогда в чем цель собрания? Так ты не знаешь? Ольга изумленно посмотрела на него, а затем хлопнула себя ладонью по лбу. Вот черт, ну да откуда же? Ты же только полчаса как покинул медицинский отсек. Да, и был бы не прочь перекусить. Но Олег перехватил меня и привел сюда, сказав, что в берсерки уже собрались, я подумал, что будет что-то вроде представления меня остальным. Ольга отрицательно качнула головой. Нет, дело совсем не в тебе. А в ком? В брате. Голос Ольги суровил. В ее взгляде, направленном на Олега, ястюно сквозила тревога. Эвней тоже всмотрелся в Адмирала, но, как ему показалось, тот выглядел совершенно нормально. А что с ним? Пока не знаем. То есть как? Ольга подняла на него глаза, в которых плескалась затаенная боль. Он бы никогда не заметил этого, если бы не тот вечер. Но соединение мужчины и женщины всегда некоторым образом меняет что-то в их восприятии друг друга, заметно углубляя его. Конечно, если кто-то из них не старается изо всех сил оторваться, забыть, выкинуть из головы все произошедшее, представить дело так, будто ничего особенного-то и не случилось, ну, подумаешь, трахнулись разок, обложили животное естество и всего-то, тем более, что и само восприятие у Энея теперь было другим. Олег довольно много времени провел, общаясь со Средоточием, а мы ничего не знаем о форме общения, которую он использует. Поэтому существует вероятность, что Средоточие каким-то образом сумело изменить его во вред. И что? Ольга вздохнула. Узнать, так ли это с достаточной долей достоверности, можно только одним единственным способом с помощью проникновения. Ольга отчетая горько усмехнулась. До сегодняшнего дня основным в нашем обучении было умение, наоборот, удержаться от того, чтобы непроизвольно не свалиться в боевой транс, не дать себе сделать это. И вот теперь Олег собирается специально войти в него. И он и несколько мгновений смотрел на Ольгу, не понимая, при чем здесь остальные. Потом его глаза расширились. Темная бездна. «Но это же значит, что...» Ольга медленно склонила голову в знак согласия. И, она и все понял правильно. Одновременно с Олегом в боевой транс войдут и другие. Не все, но и не один. Они сами почувствуют, сколько необходимо... А остальные присутствуют здесь для подстраховки, потому что если выяснится, что самый сильный из берсерков земли стал для нее врагом, они его убьют без сожаления, без страданий, без ненависти и без колебаний сначала. А затем, вырвавшись из оков боевого транса, скорее всего, горько заплачут над его телом. «Ну что ж», — послышался голос Олега, вышедшего на середину, — все в сборе. Пора начинать.